85. Сидя на заднем сидении машины, Смит видел, как торговец и его сообщники скрылись за зданием гостиницы «Отель Девиль». Он не знал, что им здесь нужно, но был уверен, что они вернутся. Они оставили картины Тали под присмотром второго охранника в самолете. Они убьют Талли и самого Смита. Это всего лишь вопрос времени. Они оставили Талли в живых только для того, чтобы разыграть для Смита ту сценку в самолете. Скорее всего, они собираются инсценировать дело так, как будто они стали убили друг друга, аккуратно и просто. Он знал, что команда «Ван Стратен» больше не может его видеть, но надеялся, что маячок на шейной цепочке еще работает, и они знают, где он находится. Смит извивался, чувствуя, как пластиковый пистолет впивается ему в спину. Пуля все еще была вшита в ремень. Со связанными руками до нее невозможно было дотянуться, хотя он с силой натягивал веревку, ослабляя ее. Человек в черном, Ленни, как назвал его про себя Смит, отвел машину на несколько кварталов. Когда он припарковался, Смит начал пинать спинку сиденья, и мычать, пытаясь сказать что-нибудь. Поперекрати, Заткнись!» Цыкнул на него Ленни, угрожая пистолетом, но Смит продолжал мычать, дергаться еще сильнее, пинать сиденье. При этом он всячески давал понять, что хочет сказать что-то важное. Охранник некоторое время соображал, это для него было явно непривычное занятие, и, наконец, сказал, что вытащит Кляп нам минуту, если Смит обещает вести себя тихо. Смит кивнул. Ленни вытащил Кляп. Смит втянул в себя воздух и быстро заговорил. Он прикинул, что у него есть примерно минута, прежде чем Кляп вернется на место. «Я должен тебя предупредить. Они собираются убить тебя. Я слышал, как они сказали, что ты слишком много знаешь и тебе рискованно оставлять в живых». «Заткнись», — приказал охранник и помахал пистолетом. Но Смит продолжал говорить. «Ты и твой напарник, расходный материал, который легко заменить. Так они сказали. Подумай сам, это же правда». Как «Кто это сказал?» «Парень, сын босса Гюнтер», — на ходу придумал Смит. «Чувак, я хочу помочь тебе. И вот еще, если тебя не уберет Гюнтер, то это сделают мои люди. Я из Интерпола, ты же слышал, и они уже рядом». «Интерпол – международная полиция. В каждой долбанной стране организация номер один по борьбе с преступностью. Где угодно, прямо сейчас. Здесь, во Франции, они едут спасать мою задницу и взять тебя за твою». Ты-ты «Тихо ты. Мне надо подумать». Ленни держался за голову обеими руками, словно она у него заболела. Тогда Смит ударил его связанными руками снизу вверх в челюсть, затем вниз по затылку. Ленни что-то пробормотал, моргая и мотая головой, но потом взревев, перегнулся через сиденье и ударил Смита от дверцу машины с такой силой, что она открылась. Смит вывалился на тротуар, а все 250 футов Ленни устремились к нему, но Смит был быстрее. Быстрый перекат в одну сторону, затем в другую, здоровяк тяжело рухнул, выронив оружие. Пистолет покатился по земле, оба кинулись за ним, но Смит успел первым. Задыхаясь, он прижал пистолет к толстой шее охранника и крикнул «Лежать!» «Не хочу убивать тебя, но убью!» Ленни еще раз замахнулся на него, как грустный пойманный медведь, но Смит легко уворачивался от ударов и продолжал прижимать пистолет к его шее. «Вставай!» Приказал он, отвел бандита к задней части машины, где открыл багажник и приказал залезть туда. Ленни попытался сопротивляться, но Смит взвел курок пистолета и здоровяк подчинился. Затем Смит снял ослабшую веревку с запястьй, выудил из кармана охранника его сотовый, ударил его по затылку рукоятью пистолета и захлопнул багажник. Еще минута ушла на то, чтобы развязать ноги, затем проверить телефон Ленни. Заблокировано. Требуется пароль или идентификация лица владельца. Смит открыл багажник, поднес телефон к лицу отключенного Лени, подождал, пока телефон разблокируется, затем снова захлопнул багажник. Вот оно, последнее сообщение, адрес, который торговец отправил на телефон охранника. Смит сунул телефон в карман и пошел в сторону площади.